Татьяна Солодкова, Синий туман. Вместо пролога выписка из архива номер 3659 от 5 июня 2657 года. Полное имя при рождении. Каи Сюзанна Коллинс. Имя зарегистрированное в 2648 году. Каи Вейбер. Идентификационный номер. Е пять семь семь восемь три четыре девять шесть пять семь семь восемь один пять девять один восемь семь семь три. Дата рождения. Двадцать пятое ноль третьего две тысячи шестьсот тридцатого года. Двадцать семь лет. Место рождения. Город Рамера. Новый Рим. Образование. Новоримский Центральный Университет. Профессия. Журналист. Место работы. Пятый канал. Новый Рим. С 2649 года по настоящее время. Прозвище, данное коллегами. Пиранья. Награды. Новые лица галактики. 2652 год. Голос Н. Рима. 2655 год. Лучшая программа года 2656 год. Семья. Отец. Виктор Д. Коллинз. Дата рождения 09.09.2600 года. Владелец сети отелей Империя. Новый Рим, Ландор, Альфа Крит, Карамедана. Земля. 150 место в списке самых состоятельных людей Вселенной по версии журнала Прямой поток, октябрь 2654 года. Третье место в списке самых состоятельных и влиятельных людей Нового Рима, по версии издания Говари, февраль 2655 года. Вдовец, мать Мария Л. Коллинс, Вейбер, 01.03.2607 года по 30.05.2643 Журналист, автор серии скандальных программ за стеной, посвященной планете Аквилон. Погибла в 2643 году во время взрыва на заводе «Звезда Аквилон». Брат. Шон П. Коллинс. Дата рождения 25.09.2636 года. Музыкант. Основатель группы «Пьяные бесы». Настоящее местоположение неизвестно. Согласно неофициальной информации, проходит курс лечения от наркотической зависимости. Выписка из архива номер 4854. От 6 июня 2657 года. Полное имя? Неизвестно. Известный список имен: Джек Рассел, Джонатан Риллоу, Джейкоб Рид, Джейсон Рестон. Список имен пополняется. Идентификационный номер? Неизвестен. Дата рождения? Предположительно, 2629 год. 28 лет. Точная дата рождения? Неизвестна. Место рождения? Неизвестно. Предположительно, Альфа-Крит. Образование? Нет данных. Профессия? Наемник. Связь с иностранными спецслужбами и другими структурами не установлена. Родители? Нет данных.